Глава 23 Я возвращаюсь домой глубоко за полночь. В этом нет ничего удивительного. Когда меня приглашают на свадьбу, я могу работать до утра. Ведь не только невеста хочет быть красивой, а еще мама, подружки, родственники. Обычно у Виктора не возникает вопросов. Впрочем, он уже спит. В квартире тишина. Я... Тихонько проскальзываю в спальню и ложусь на свою сторону кровати. Мой телефон подает тихий сигнал. СМС. Кто там среди ночи? Надо поговорить. Все готово. Я пару секунд недоуменно пялюсь в телефон, не понимая от кого это. Ах да, это же Костик, племянник, которому я отнесла флешку с компа Виктора. «Завтра!» – отвечаю. «Кто это?» – вдруг раздается голос. Я вздрагиваю и поворачиваюсь. Виктор не спит, смотрит на меня с подозрением. «Это же Костик!» – говорю я. «Не узнал?» Открываю аватарку, где он в наушниках и капюшоне. «А что там у тебя готово?» – спрашивает Виктор. Я его попросила обработать наши фотографии, а подглядывать через плечо нехорошо, — говорю я. «Прости», — смягчается Виктор и целует меня в плечо. «Я волнуюсь. Вдруг ты кого-то нашла?» «Не выдумывай», — отвечаю я, рассчитывая, что на этом наш разговор закончится ты так долго. Муж вдруг придвигается ближе. Я соскучился. Он протягивает руку и касается меня. В панике понимаю, что тетяных таблеток-то я ему не давала. Ох, устала, сил нет, говорю я, отодвигаясь подальше. Да и в прошлый раз у нас не очень получилось. Рука Виктора напрягается, видимо, задела его. Но он решил не сдаваться. «Жанна, хочешь, сделаю массаж?» «Нет, спасибо». Отрезаю я. «Почему?» Он гладит меня по плечу. «У меня все в порядке. Можешь проверить». «Потому что ты не выполнил мою просьбу». Заявляю я противным тоном. Твоя мама все еще здесь. Милая, она уедет завтра. Я просто не успел с ней поговорить. Вот завтра и про массаж поговорим. Рявкаю я и поворачиваюсь к Виктору спиной. Через пару минут он засыпает, а я все лежу и обдумываю добытую информацию. Значит, Виктор решил пойти по скользкому пути. Он не подумал ни обо мне, ни о своей матери. Скорее всего, он просто хотел скрыться. А что будет с нами, ему плевать. А как дети отреагируют на то, что их отец преступник? К счастью, они уже самостоятельные. Сын работает за границей, а дочь замужем за прекрасным человеком. Но... Для них это все равно будет ударом. Что ж, это жизнь. Я думаю, они справятся и не возненавидят меня. В таких тяжелых мыслях я и засыпаю уже под утро. Будет меня запах кофе и ласковый поцелуй в щечку. «Жанночка, вставай, родная!» Виктор стоит с подносом и сияет, как начищенный пятак. Я тут подумал, давно тебе кофе в постель не приносил. Спасибо, говорю я, садясь в постели. Ты на работу не опаздываешь? Нет, там без меня справится, А я хочу побыть с любимой женой. Черт бы его побрал, нашел время. Я осторожно нюхаю кофе. Не собирается ли муж меня отравить? Пойдем на кухню, говорю я. Хочу завтракать с тобой. Мне скучно одной. Лицо мужа вытягивается, но я не обращаю внимания. Накидываю халат и, зевая, выхожу на кухню. Тут как тут появляется свекровь. Наконец-то проснулась лентяйка. Нет бы мужа на работу проводить, она дрыхнет. Скрипит она. Я молча поворачиваюсь к Виктору и вздергиваю бровь. Мам, тебе лучше уехать. Ты же сейчас хорошо себя чувствуешь? У тебя есть своя квартира. Там будет комфортнее. Послушно говорит Виктор. Ты меня... «Выгоняешь?» – взвизгивает свекровь. «Нет, мам, я тебя не выгоняю, но ты понимаешь, у меня своя семья». «То есть я уже не твоя семья?» Она переходит почти на ультразвук. «Кто мне будет готовить?» «Не переживай, я найму тебе домработницу». Муж пытается ее успокоить, А я с интересом смотрю на этот концерт. Надо же, домработницу он наймет. Да свекровушка сожрет эту несчастную через три дня. «Это ты из-за неё меня выгоняешь!» Свекровь краснеет от злости. «Так вот, пока ты спишь, она лазит в твоём телефоне и компьютере!» Тычет она в меня пальцем, Слюна летит из ее рта. Я брезгливо отстраняюсь. Виктор хмурится, поворачивается ко мне. «Жанна, это правда?» «Конечно, нет». Спокойно пожимаю я плечами. «Зачем мне твой телефон и компьютер? Я даже пароли не знаю». «Мам, зачем ты обманываешь?» Укоризненно говорит Виктор. «Я обманываю?» Я уже начинаю переживать, как бы ее удар не хватил. «Это она врет тебе постоянно, а ты ее терпишь. Бросай ее, выгони ее из квартиры. Мы с тобой вдвоем прекрасно будем жить». «Вот видишь», — говорю я, «твоя мама хочет, чтобы ты принадлежал только ей». Она еще не то придумает. «Мам, Жанна, моя жена, уже больше двадцати лет, и ты никак не можешь с этим смириться». «Ты у меня главврач, а она обманщица. Она изменяет тебе. Проститутка, где она шлялась ночью. Хватит, я не позволю оскорблять меня в моем доме. Все». «Сейчас же собирайте вещи и возвращайтесь в свою квартиру. Я вас больше не желаю видеть». Я разворачиваюсь и выхожу из кухни. Не хочу даже дышать с ней одним воздухом. Свекровь начинает рыдать. Виктор говорит что-то успокаивающее, но мне все равно. «Наконец, я сброшу хоть один балласт». Я начинаю размышлять над текущими делами. Сегодня мне нужно встретиться с Костиком. Днем он наверняка спит, значит, остается только вечер. Интересно, что он там нашел?»